Послышался шум голосов. Это были фонтан с боском и прюльером. Можно было садиться за стол. Суп уже был подан, когда Нана в третий раз пошла показывать гостям свое помещение. — Эх, как у вас хорошо, мои милые дети! — повторял боск. Единственно для того, чтобы доставить удовольствие друзьям, которые угощали его обедом, так как, в сущности, вопрос о конуре, как он выражался, немало не интересовал его. В спальне он снова принудил себя говорить любезности. Он обыкновенно называл женщин «верблюдами». И мысль о том, что мужчину могут занимать эти грязные твари, только одна была способна вызвать в нем негодование среди того презрения пьяницы, с которым он глядел на весь мир. — Вот молодцы! — продолжал он, подмигивая глазом. — Они устроили это в тихомолку. И в самом деле вы сделали прекрасно. У вас примило, и мы будем навещать вас, черт возьми. И так как в это время в комнату влетел Льюизе верхом на половой щетке, Прюльер воскликнул, злобно засмеявшись, «Вот как! У вас уже есть ребенок?» Это показалось очень забавным. Мадам Лёра и мадам Малюар надрывались от смеха. Но не только не рассердилась, но смеялась с растроганным видом, отвечая, что, к несчастью, это не так. Она желала бы этого как для ребенка, так и для самой себя. Но со временем у них, быть может, будут еще дети, Фонтан, играя роль добрика, взял Льюизе на руки и шутил с ним, нежно пришепетывая. всё равно, это не мешает ему любить папашу. Называй меня папа-шелунишка». «Папа, папа!» — запинаясь, бормотал ребенок. Е осыпали его ласками. Потерявший терпение Боск говорил о том, что пора садиться за стол. В жизни только это и важно. Нана попросила позволения посадить Льюизе рядом с собой. Обед шел очень весело. Впрочем, Боск страдал от близости ребенка от которого он должен был защищать свою тарелку. Его также стесняла мадам Лора. Она расчувствовалась и потихоньку сообщала ему разные таинственные вещи о каких-то изящных господах, которые до сих пор ее преследовали. Ему два раза пришлось отстранять свои колени, так как она надвигалась на него с подернутыми влагой глазами. Рюльер вел себя очень невежливо по отношению к мадам Малюар, которой он не оказал ни одной обыкновенной за обедом услуги. Он был исключительно занят одной нана, огорченной ее сближением с фонтаном. Впрочем, голубки действительно становились невыносимы, так часто они целовались. Вопреки общепринятым правилам, они непременно желали сидеть друг подле друга. — Да ешьте же, черт возьми! Поспейте еще, — повторял боск с наполненным ртом. «Подождите, пока мы уйдем!» Но Нана была не в силах сдерживаться. Она находилась в упоении любви, разрумянившись, как невинная девушка, в ее смехе и взглядах проглядывала глубокая нежность. Не сводя глаз с фонтана, она осыпала его всевозможными ласкательными названиями «Мой голубок», «Мой волчонок», «Мой котик». А когда он передавал ей воду или соль, она наклонялась и целовала его куда попало — в глаза, в нос, в ухо. Затем, если ее бронили за это, она снова принималась за то же с обдуманной тактикой — с робкими и лукавыми ухватками наказанной кошки и тихонько ловила его руку, чтобы держать ее в своей и осыпать поцелуями. Она чувствовала потребность прикасаться к нему. Фонтан ежился, как кот, которого гладят, и позволял обожать себя полной снисходительности». Его крупный нос шевелился под влиянием чисто чувственной радости. Его козлиная физиономия и доходившие до смешного безобразия выделялись особенно резко, являясь предметом благоговейного обожания со стороны этой прекрасной девушки, такой розовой и полной. Иногда он возвращал поцелуй с видом человека, который знает себе цену, но желает быть любезным. — Вы, наконец, становитесь невыносимой! — крикнул прельер — Убирайся-ка ты прочь отсюда! Он прогнал фонтана и переставил прибор, чтобы сидеть рядом с нанат. Послышались крики одобрения, аплодисменты и разные замечания, отличавшиеся полной бесцеремонностью. Фонтан изображал на своем лице отчаяние со смешными ужимками вулкана, оплакивающего Венеру. прельер тотчас же сделался очень любезен. Однако Нана, ногу которой он отыскивал под столом, наградила его полновесным ударом, чтобы заставить сидеть смирно. Уж, конечно, она не станет увлекаться им. В прошлом месяце у нее начинался какой-то каприз к нему ради его красивой головы. Но теперь она его ненавидит. Если он еще раз ущипнет ее, делая вид, что поднимает салфетку, она бросит свой стакан прямо ему в лицо. Впрочем, вечер прошел хорошо. Как и следовало ожидать, разговор перешел на театр Варриэте. Это каналья Борднафф, никак не может околеть. Его гнусные болезни опять возобновились и причиняли ему такое страдание, что к нему нельзя было прикоснуться. Накануне, во время репетиции, он все время рычал на Симону. Вот человек, которого артисты не будут оплакивать. Она заявила что пошлет его к черту, если он вздумает назначить ей роль. При этом она говорила, что не желает более играть, что театр не может сравниться с домашним уголком. Фонтан, не участвовавший ни в новой пьесе, ни в той, которую репетировали, Говорил также восторженно о счастье быть вполне свободным и проводить вечера со своей кошечкой, вытянув ноги перед камином. Все раздражались восклицаниями и называли их счастливцами, делая вид, что завидуют их благополучию. Разрезали крещенский пирог. Боб достался мадам Лора, которая положила его в стакан боска. Поднялись крики «Король пьет! Король пьет!» Нана воспользовалась этим припадком веселости, чтобы подойти к фонтану и поцеловать его, охватив Рукою его шею и нашептывая ему на ухо какие-то нежности. Но прельер с принужденным смехом отвергнутого красавца кричал, что это вовсе не входит в игру. Луизе спал на двух стульях. Общество разошлось, наконец, только около часа. На лестнице прощавшиеся кричали друг другу «до свидания»,